«Глава пятая. Конечно, Вася. А кто его не знает?» Я смотрела на перепуганную девицу, которая жалась в дверях. На ней была рубаха, подпоясанная расшитым пояском, тяжелая коса шелковой лентой. Вызывала у меня приступ мучительной зависти. «Приворожи, ведьма-матушка!» – проскулила девица, заглядывая мне в глаза – Не, до свидания. Я приворотов отворотов не делаю. Лампочки не вкручиваю, у меня отвертки нет. Нервно пошутила я, вежливо взглядом выпроваживаю девица за порог. Не приворожите, пойду утоплюсь. Горестно воскликнула девица. Или прямо перед домом у вас удавлюсь. И всем скажу, что ведьма погубила. Все знают, куда я пошла. Что? Ужаснулась я, отвлекаясь от книги. «Так, иди сюда!» Я силой втащила девку в дом и усадила на скамейку. Девица сложила руки на коленях, зыркая по сторонам. Из ее платочка виднелись шелковые ленты, гребень и нитка бус. Солнце мое ясное! Эх, терпеливо начала я, подсаживаясь ближе к насмерть перепуганной девке. «Пойди, отдохни, подумай, а надо ли тебе оно?» Если мужик не любит, то зачем насиловать Бобика? Зачем натягивать Мурзика на глобус? В любви все просто. Не хочешь любить, не мучай гормоны. Ну не любит, но ну, найдется тот, кто полюбит. Делов-то, а то что? В этот момент я представила бедного мужика, который даже не в курсе, что его тут привораживать пришли. Привяжу я его к тебе, магия, а дальше? Бегать будет к тебе, но любить не будет. Я осторожна, как начинающий врач, Открыла книгу на приворотах, читая все, что написано. И на всякий случай подглядывала. А вдруг что не так скажу? Волосы на голове зашевелились. Я взглянула на гостью, решив, что мне проще взять веревку, отловить ее в и привязать к ней на морской узел. Мне навсегда надобно, схлипнула девка, а ее руки дрожали. Как тебя зовут? — спросила я, листая книгу и ужасаясь предложенным приворотом. — Марусенька! — вздохнула девица, нервно теребя тугую толстую косу с шелковой лентой на конце. — А если кто появится, полюбит, этого ты куда денешь? — развела я руками. — Будет у вас под кроватью жить, тапки с сторожить. восторожить? Или где, в огороде ему будку сделаешь? — Ну подумай сама, ты вон какая молодая, красивая, у тебя все впереди. И запомни, ни один мужик не стоит того, чтобы ради него... <кхм> запомни, топиться только в глазах, вешаться только на шею. Я была красноречива, как никогда. Уже через десять минут я расхаживала по скрипучим половицам, размахивала руками, объясняя, что ни один мужик не стоит того, чтобы играть муму в ближайшее луже. Девица кивала, соглашалась и теребила бусы в платке. А потом мне что, отвораживать? «Так мы ж навсегда приворот делаем!» Пылка заметила я, снова пролистывая книгу. «А если любовь придет? Настоящая!» «Так что ты эти глупости брось!» Красавица кивала, соглашалась, опустив голову. «Я все поняла!» Покивала девица, нервно перебирая бусы. «Только Васютку приворожите, чтоб других девок не замечал!» «Мне проще его отловить и глаза выколоть, не будет!» Ужасалась я, читая «Приворот» и поглядывая на Маруську. «И что под меня никуда не ушел!» — вздохнула Маруська, то сплетая, то расплетая косу. «Ой, вы серьезно?» — я нахмурилась, читая очередной «Приворот». «Да мне проще подкараулить его и ноги ему сломать. Он потом еще спасибо скажет, узнав, от чего я его спасла». «Привяжи его ко мне, ведьма-матушка!» — понурилась девка, нервно перебирая свои сокровища. «Да накрепка!» «Сейчас ведьма возьмет веревку и будет твоего Васютку ловить!» Обиделась я, понимая, что говорить с ней бесполезно. И отпускать тоже нельзя. Только сейчас я заметила, что ее запястье перемотано. На трепице виднелось коричневое пятно крови. «Что с рукой?» Спросила я, видя, как девка нервно зыркнула на меня, ревниво пряча повязку. «А забор накололась!» — спешно ответила она. — Так приворожите Васютку. — Хорошо, — вздохнула я. — Приворожу. — Еще раз. — Как там его? — Вася! — вздохнула девка, снова теребя свои сокровища. — Ваську-то моего все знают. Первый парень на деревне. — Отлично! — заметила я, водя носом по старинным символам. Я не сильно верила в привороты, зато верила в идиотов. Я очень надеялась, что сейчас с умным видом пошепчу какую-нибудь ерунду. Девка успокоится и немного поумерит свой пыл. Содрав со стены первый попавшийся под руку пучок трав, я стала водить им в воздухе. Э -э, «Пусть э -э, Василий души не чает в Маруське, пусть привечает!» Сочиняла я на ходу, поглядывая на Маруську, которая застыла с открытым ртом. «Пусть э -э, проходу не дает, пусть только к Маруське идет!» Дальше я не придумала. Ночью надеялась, что подействует. Поводив травой перед носом Маруськи, я только собиралась ее убрать, как вдруг глянула на траву. К моему удивлению, трава в руках загорелась зеленым светом. Я сама не верила своим глазам. Неужели этот <кхм>, властелин комаров все-таки слово сдержал? «Ой, благодарствую, матушка!» Рассыпалась в любезностях счастливая Маруська, оставляя мне узелок с бусами. Я посмотрела на траву, горящую зеленым светом в руках, и осторожно положила ее на стол. Из узелка высыпались ленты, бусы и золотой гребень. Ничего себе! Удивилась я, рассматривая гребешок. Он сверкал драгоценностями, пока я с подозрением смотрела на зеленые камни, напоминающие чьи-то глаза. Я дернулась, чувствуя, как на перегонки сжались сердце и попа. Вечер подкрадывался незаметно. Бесы еще не вернулись. За печкой кашлял домовой. Я сидела опасливо, глядя на дверь, и читала книгу. Где-то вдалеке слышалось пение, как вдруг мне чуть не выбили дверь стуком. «Открой!» — послышался женский виск, от которого я вскочила, как ужаленная. Дверь отворилась сама, а мне навстречу бежала Маруська. Рубаха на ней была порвана, венок съехал на бок, а в глазах был такой ужас, что словами не передать. «Что ты наделала, ведьма проклятая?» Визжала Маруська, цепляясь за меня. Следом за ней слышался топот. «Марусечка!» — кричали мужские голоса. «Сердце моё!» Недолго думая, я закрыла двери, подпирая их тяжелой скамейкой. А следом на скамейку я втащила в тяжеленный сундук. «Ой, горе мне!» — выла Марусечка. «Ты кого мне приворожила-то, «Васю, как ты и просила!» Рявкнула я, удивляясь, как смогла поднять такой тяжеленный сундук. Выглянув в окно, я увидела восемь распаленных мужиков, настойчиво решивших снести мою избушку. Маруся сидела возле печки, обняв колени, и тряслась. «Ой, Марусечка!» — слышался мужской голос. В окне появилась рыжая борода и покрытая веснушками лица. «Светочей моих!» «Это кто?» Спросила я, видя, как упорно ломится в мою избушку. «Это Васька, рябой, смельницы!» <biting> Визжала Маруська. В другом окне елозил еще один мужик. Один глаз у него был как бы закрыт, словно в него что-то попало. Зато второй распахнут. «Это твой Вася?» fixed. Спросила я, глядя на перепуганную Маруську. «Нет! Это Вазютка кривой!» взвизгнула Маруська. К окну пробился старый дед, он клюкой разгонял остальных. «Это дед Василий!» — ревела на полу Маруська. «Ой, люблю, не могу!» — орал дед, пытаясь клюкой разбить окно. «Пошли прочь! У меня, может, такая любовь в последний раз! как не шевелилась, а тут как зашевелится!» Я выглянула в окно, видя, как по двору без штанов бегает еще какой-то парень. «Этот, что ли?» Ужаснулась я, таща Маруську к окну. «Нет!» — шмыгнула она носом. «Это Васютка, дурачок, соколицы!» «Мяу!» — орал кошачий голос. «Хочешь, я догадаюсь, как кота зовут?» Ой, Мрачно вздохнула я, пытаясь держать оборону. Дверь под натиском страсти не выдержала. Сундук перевернулся, а скамейка отъехала в сторону. «Я схватилась за стул, готовясь держать оборону. Маруська забилась под печку, пока я воинственно отмахивала стулом от Васютки-дурачка-соколицы. Зато справа напирал дед Василий. Остальные представители прекрасного имени Вася решили заходить со всех сторон. «Ой!» — Звизнула Маруська, пока я щедро пыталась остудить пыл влюбленных Василия прицельными ударами в места не столь отдаленные, но очень чувствительные». Васютка-дурачок, хоть и бегал со спущенными штанами, был самым проворным. Одним метким ударом я чуть не отбила ему будущую династию. Зато справа на храпом лес Вася кривой. Я замахнулась стулом, и теперь Васю придется переименовывать. Волосы липли к лицу, позади слышались всхлипы. Вс вс вс «Вот он, мой Васенька!» — кричала Маруська, тыча пальцем, в нашествие Вась. — Васеньку моего не трожь! Кот прошмыгнул у меня между ног и с радостным мурчанием бросился к Маруське. — Так, какой из них ее? Я что-то немного растерялась в обилии Вась. Пока я проводила коррекцию кармы и прочищение чакр стулом, Маруська визжала, как сирена. В дом вползло нечто, покрытое землей. — Следом... Качаясь и утробно урча, вошли еще двое. Вид у них был как у ливерной колбасы. – на ультразвуке Маруська. Это же Вашка Мишой, Васька старшой. Их по весне схоронили, а то Васька дырявый. Домовой! заорала я, пытаясь отбиться стулом. Чао, э! Эй, я я чуть поругаешь! Пошли прочь! крятил домовой за печкой. Ты меня кормила! Нет, поила, нет! Вот чем мог тем помог! Покойников же зарывайте шами. Нас зажимали в угол. Ты по-васеньке моему не попади! умоляла Маруська. Из печной трубы еще кто-то упал прямо на пол. Пепел и сажа заставили меня закашляться. Теперь все Васи были на одно грязное лицо. Ну что, разведали все? Послышались знакомые голоса бесят. Помогите! взвыла я, ломая стул об какого-то Васю. «Надеюсь, не нашего». «А ну, брысь!» – завопили бесята. «Ой, да не видят они нас!» – дернул один другого. «Сейчас увидят!» – послышался голосов кого-то из бесят. «И тут Вася замерли, видя, как перед нами вырастают два беса!» «Маруська в обморок упала сразу!» «А Вась, включая мертвых из хаты, как ветром сдуло, даже окна выбили!» «И любовь за собой уберите!» – возмутилась я, размахивая чьими-то штанами. Я выбросила их из дома. о выдохнула я, седая на пол с остатками стула. «Ты еще удумала? Ты когда привораживать будешь, сразу спрашивай, какой? Васька хромой, Васька кривой, Васька лебой, дед Василий!» Распинали меня бесы, пока я растирала сажу по лицу, приходя в себя. «Ничего, всех отворожили, всех отвадили!» «Я вообще не собиралась приворот делать!» Возмущалась я, таща Маруську в сторону скамейки. Та внезапно открыла глаза, вскочила и дернула в сторону двери. Только дверь ходуном заходила. Я сидела на скамеечке, глядя на свои руки. «Эх, учиться тебе еще и учиться!» Заметил бес, который сидел справа. «Да, вот научишься, вот тогда и род принимать сможешь!» Толкнул меня локтем второй. «А кто из вас Антипка? Кто Анчутка?» «Ой!» – устала спросила я, обещаю никого больше не привораживать. «Никогда!» «Она нас не различает. Вот дела!» «У меня глаза фитрые, а у Антипки глаза умные!» – пояснил бес. Вот как вдруг дверь чуть не выломали. Я вздрогнула, уже планируя хвататься за стул, как увидела, что в избу бежала та самая баба, которая совсем недавно погадать просила. Ой, горе, матушка, ведьма, забыла она с порога. Как прознала, так сразу к тебе кинулась и дочка-то моя кулинушка рожать решила. Мы ее в баню, а ее банник не пускает.